Правда в том, что она уже давным-давно нас обоих посадила на жопу ровно. Но из этого не следует, что нужно сдаваться, сказал Деккер. Нет, не следует, медленно произнес Келли. Однако годы идут, а толку по-прежнему не на грош. Интересно подумал Деккер, это он про Шейму или про себя самого?